О страстях. Параграф 80. Субъективная возможность возникновения того или иного желания, которое предшествует представлению о его предмете, — это наклонность. Внутреннее принуждение способности желания к обладанию этим предметом еще до того, как его знают, — это инстинкт, как, например, половой инстинкт или побуждение животного к защите своих детенышей и тому подобное. Чувственное желание, ставшее для субъекта правилом, привычкой, называется склонностью. Склонность, которая мешает разуму при том или ином выборе сравнить ее с суммой всех других склонностей, — это страсть. Нетрудно понять, что страсти — поскольку они не исключают возможности самого спокойного размышления и значит не обязательно такие необдуманные как эффекты, а потому не бывают ни бурными, ни приходящими, а вкореняются глубоко и даже могут сочетаться с умнением, в высшей степени стесняют свободу. И если эффект это хмель, то страсть это болезнь которая гнушается всеми целебными средствами, и потому она гораздо хуже, чем все приходящие душевные движения, которые, по крайней мере, возбуждают намерение исправиться. Страсть же — такое ослепление, которое исключает даже возможность исправления. Страсть обозначает в немецком языке словом «зухт». Она не сводится если не считать страсть любви к влюблённости. Причина этого в том, что если последнее желание через чувственное наслаждение удовлетворено, то оно, по крайней мере, по отношению к тому же лицу, прекращается. Стало быть, представить как страсть можно страстную влюблённость до тех пор, пока другая сторона не отвечает взаимностью, но не физическую любовь, так как по отношению к объекту она не имеет в себе постоянного принципа. Страсть всегда предполагает максимум субъекта. Поступать соответственно цели, предписываемой ему склонностью. Следовательно, она всегда связана с разумом субъекта, и потому нельзя животным приписывать страсти, так же, как и чистым разумным существам. Чистолюбие, жажда мести и так далее, именно потому что они никогда не могут быть полностью удовлетворены, причисляются к страстям как болезни, против которых имеются лишь паллиативные средства. Параграф 81. Страсти — это роковая опухоль для чистого практического разума и в большинстве случаев неизлечимы, так как больной не желает исцелиться и отказывается от господства принципа, с помощью которого только и возможно исцеление. И в сфере чувственно-практического разума идет от общего к особенному по принципу не позволять в угоду одной склонности все другие оставлять в тени или отодвигать их, а стараться, чтобы ее можно было совместить с умой всех склонностей. Пусть человеколюбие человека будет даже направлением его склонности, одобренным разумом, но чистолюбец хочет, чтобы его и любили, нуждается в приятном общении с другими, в сохранении своего имущества и во многом другом. Если же он страстно честолюбив то не видит этих целей, которым его зовут в то же время его склонности — и не замечает, что другие его ненавидят или избегают общения с ним, или что траты могут сделать его нищим. Всё это для него не существует. Это глупость — часть своей цели принимать за всю цель, которая прямо противоречит разуму даже в его формальном принципе. Поэтому страсти — Не только подобно аффектам несчастные душевные расположения, чреватые многими бедами, но и все без исключения злые расположения души. И даже самые благие желания, если они имеют в виду то, что по материи относится к добродетели, например, благотворительность. Как только превращаются в страсть, становятся по форме не только пагубными в прагматическом отношении, но и морально дурными. От аффекта человек теряет свою свободу и власть над собой только на мгновение. Страсть вообще отказывается от них и находит свое удовольствие и удовлетворение в рабском духе. А так как разум с его призывом к внутренней свободе все же не ослабевает, то несчастный томится в своих цепях, от которых он, тем не менее, не может освободиться, ибо они как бы срослись с его телом. Несмотря на это, страсти нашли своих панигиристов, ибо где их не бывает, если в принципах дается место даже злобе. Говорят, что ничто великое в мире не совершается без пылких страстей, и что само провидение — мудро укоренило их в человеческой природе в качестве движущей силы. Относительно некоторых склонностей это, пожалуй, верно, а именно относительно тех склонностей, без которых живая природа, даже природа человека не может обойтись как без единственных и животных потребностей. Но провидение не желало, чтобы они могли стать, и тем более, чтобы они стали страстями. И можно еще простить поэту, когда он хочет представить их с такой точки зрения, а именно сказать вместе с попом «Если разум магнит, то страсти ветер». Но философ не должен допускать этот принцип сам по себе, даже для того, чтобы прославлять страсти как временное устройство проведения, которое оно вложило в человеческую природу преднамеренно до того, как человеческий род достигнет надлежащей степени культуры. Деление страстей Они делятся на страсти естественной, прирожденной склонности и на страсти склонности, возникающей из культуры человека, благо приобретенной склонности. Страсти первого рода — это жажда свободы и половое влечение, связанное с аффектом. Страсти второго рода — это честолюбие, властолюбие и корыстолюбие, связанные не с буйством аффекта, а с твердостью максимы, рассчитанной на определенную цель. Первые можно назвать пламенными, а вторые, как скупость, холодными страстями. Но все страсти — всегда желания, обращенные от человека к человеку, а не к вещам. Плодородное поле или плодовитую корову можно любить, чтобы использовать их, но нельзя чувствовать к ним расположение, которое состоит в склонности к общению с другими, а тем более страсть. А. О жажде свободы как страсти. Параграф 82. Это самая сильная страсть из всех у близкого к природе человека в том состоянии, когда он не может избежать столкновения своих притязаний с притязаниями других. Тот, кто может быть счастливым только по выбору другого, при всем благоволении этого другого, с полным основанием чувствует себя несчастным. В самом деле, может ли он быть уверен, что суждения этого его могущественного ближнего о благе совпадают с его личным суждением? Дикарь, который еще не привык покоряться, не знает большего несчастья, чем это состояние покорности. И он вполне прав, пока его не защищает никакой публичный закон. И только дисциплина постоянно приучает его терпеть такое состояние. Отсюда его постоянные войны, имеющие целью держать других по возможности дальше от себя и жить одиноко в пустынных местах. Даже ребенок, который только что покинул материнское чрево, в отличие от всех животных, вступает в мир с громким криком, как будто только потому, что свою неспособность пользоваться своими членами он рассматривает как принуждение, и таким образом — тотчас же возвещает свое притязание на свободу, о которой никакое другое животное не имеет представления. Лукреций, как поэт, иначе выражает это в самом деле удивительное явление в царстве животных. И плач заполняет место скорби, чтобы он мог быть равен тому, что осталось только в жизни, чтобы преодолеть зло. Конечно, наврожденный не может иметь перед собой такие виды. Но то, что чувство неуютности вызвано в нем не телесной болью, а смутной идеей, или аналогичным с ней представлением о свободе и об ограничении ее, то есть о несправедливости, обнаруживается в том, что через несколько месяцев после рождения его крик сопровождается слезами. А это указывает на некоторого рода чувство горечи когда он старается приблизиться к тому или иному предмету или вообще лишь что-то изменить в своем состоянии и чувствует что ему в этом что-то мешает это стремление иметь свою волю и все что препятствует ей просматривать как обиду особенно выражается в тоне ребенка и показывает нечто вроде злости, за которую мать считает себя вынужденной его наказывать. Но ребенок обычно отвечает на это еще более громким криком. То же самое бывает, когда ребенок падает по своей собственной вине. Детеныши животных играют, а дети людей очень рано начинают ссориться друг с другом. И создается впечатление – будто некоторые понятия о праве, относящиеся к внешней свободе, развиваются в человеке вместе с животным началом, а не усваиваются постепенно. Народы-кочевники, не будучи как пастушеские народы, привязаны к определенному месту, например, арабы, столь крепко держатся своего образа жизни, хотя он не полностью свободен от принуждения, и при этом проникнуты столь сильным духом презрения к оседлым народам, что неразрывно связанные с их образом жизни трудности не могли в течение тысячелетий заставить их отказаться от него. Народы, занимающиеся только охотой, такие как олени-тунгусы, обособленные от родственных им племен, это чувство свободы действительно облагородило. Таким образом, не только понятие свободы под моральными законами возбуждает эффект который называется энтузиазмом, но и чисто чувственное представление о внешней свободе возвышает, через аналогию с понятием права, склонность сохранять это состояние или расширять его до сильной страсти. Даже самая сильная склонность животных, например, к совокуплению, не называется страстью, ибо у них нет разума, который один только обосновывает понятие свободы и в столкновении с которым вступает страсть. Стало быть, только у человека бывают страсти. Хотя говорят о людях, что они страстно любят те или иные вещи, например, пьянство, игру, охоту, или страстно их ненавидят, например, мускус, водку. Но эти различные склонности или антипатии не называют страстями, так как они не более как различные инстинкты, то есть различные чисто пассивные явления способности желания, и поэтому их следует классифицировать не по объектам способности желания, как вещам, которых бесчисленное множество, а по принципу, согласно которому люди взаимно используют свою личность и свою свободу или злоупотребляют ими, когда человек делает другого человека только средством для своей цели. Страсти имеют своим объектом, собственно, только людей и могут найти свое удовлетворение только через них. Эти страсти — честолюбие властолюбие, корыстолюбие. Так как они склонности, направленные только на обладание средствами для того, чтобы удовлетворить все склонности, которые непосредственно касаются цели, то в этом смысле они имеют сходство с разумом, а именно подражают идее о связанной со свободой способности, благодаря которой только и можно вообще достигнуть цели. Обладание средствами для любого намерения простирается, конечно, гораздо дальше, чем на влечение, направленное на удовлетворение одной склонности. Их можно поэтому назвать также склонностями иллюзии, которая состоит в том, что мнение других о ценности вещей отождествляют с действительной ценностью этих вещей. Б. О жажде мести, как страсти. Параграф 83. Так как страсти — это склонности, направленные только от человека к человеку, поскольку эти склонности обращены на согласующиеся между собой или на противоположные друг другу цели, то есть суть или любовь или ненависть, а понятие «право», непосредственно вытекая из понятия внешней свободы, гораздо важнее и представляет собой гораздо более сильное побуждение для воли, чем понятие благоволения, то ненависть из-за перенесенной несправедливости, то есть жажда мести, есть страсть, которая неодолимо возникает из природы человека, и какой бы злобной она ни была, все же есть страсть, переплетённые со склонностью максима разума в силу дозволенной жажды права, аналог которой и есть жажда мести. И именно поэтому она одна из самых сильных и глубже всего укореняющихся страстей. Даже когда она, казалось бы, угасла, она всё ещё оставляет затаённую ненависть, называемую злобой, подобно огню, тлеющему под золой. Желание находится в одинаковом положении со своими ближними, и быть в таком отношении к ним, чтобы каждому доставалось то, что полагается ему по праву, есть, конечно, не страсть, а определяющая основание свободного произвола через чистый практический разум. Но если это желание возбуждено одним лишь себелюбием, то есть только для своей выгоды, а не ради законодательства для каждого, то имеется чувственное побуждение ненависти не к несправедливости вообще, а к тем, кто несправедлив по отношению к нам. Так как в основе этой склонности преследовать и разрушать лежит идея, хотя, конечно, примененная себелюбиво, то жажда права против обидчика превращается ею в страсть возмездия, которая часто доходит до безумия. До готовности самому погибнуть, лишь бы такой же гибели не избежал и враг. И в кровной месте эта ненависть становится даже наследственной у отдельных племен. Ибо, как говорят, кровь обиженного, но еще не отомщенного, вопиет, пока невинно пролитая кровь не будет смыта кровью, хотя бы кровью невинного потомства обидчика. С. О стремлении иметь влияние на других людей. Параграф 84. Это стремление больше всего приближается к технически-практическому разуму, то есть к максиме житейской мудрости. В самом деле приобрести власть над склонностями других людей с тем, чтобы управлять и распоряжаться ими в соответствии со своими целями, Это почти то же самое, что овладеть ими как простыми орудиями своей воли. Неудивительно, что стремление к тому, чтобы быть в состоянии иметь влияние на других, становится страстью. Эта способность заключает в себе как бы троякую силу — почет, власть и деньги. Обладая ими, можно подступиться к каждому человеку и использовать его для своих целей, если не с помощью одной из этих сил, то с помощью другой. Склонности к этому, если они становятся страстями, это честолюбие, властолюбие и корыстолюбие. Конечно, человек становится здесь игрушкой, жертвой обмана, своих собственных склонностей, и в применении этих средств не достигает своей конечной цели. Но мы говорим здесь не о мудрости вообще, которая не допускает никакой страсти, а только о житейской мудрости, при помощи которой прибирают к рукам дураков. Но страсти вообще, как бы сильны они ни были в качестве чувственных мотивов, суть не боли как слабости в отношении того, что человеку предписывает разум. Поэтому способность умного человека использовать эти склонности для своих целей должна быть, соответственно, тем меньше, чем сильнее страсть, овладевающая другим человеком. Честолюбие — это слабость людей, благодаря которой можно иметь влияние на них через мнение. Властолюбие — это слабость людей, благодаря которой можно иметь влияние на них через их страх а корыстолюбие — это слабость людей, благодаря которой можно иметь влияние на них через их интерес. Все три страсти обнаруживают рабский дух, в силу которого, если этот дух овладевает другим человеком, приобретают возможность, действуя на его склонности, использовать его для своих целей. Но сознание этой силы самой по себе — и сознание обладание средствами для удовлетворения своих склонностей возбуждает страсть еще сильнее, чем их применение. А. Честолюбие. Параграф 85. Это не любовь к чести, не та высокая оценка, которой человек вправе ожидать от других в силу своей внутренней моральной ценности. Это стремление приобрести хорошую репутацию, а для этого достаточно одной только видимости. Можно этому высокомерию, требованию к другим, чтобы они по сравнению с нами не уважали самих себя, глупость, которая действует против собственной цели. Этому высокомерию, говорю я, достаточно только льстить, чтобы через эту страсть глупца приобрести власть над ним. Льстецы, потакатели, которые охотно слушают речи влиятельного человека, поощряют эту страсть, делающую его слабым, и пагубно действуют на великих и сильных мира сего, если они поддаются этому соблазну. Высокомерие — это действующее против своей собственной цели и недостигающее ее честолюбие. Оно не может рассматриваться как преднамеренное средство использования других людей, которых высокомерный человек отталкивает от себя для своих целей. Скорее, такой человек служит орудием плутов, и его можно назвать дураком. Однажды меня спросил очень разумный и честный купец. Почему высокомерный человек почти всегда бывает подлым? он на собственном опыте убедился, что тот, кто хвастается своим богатством как силой, обеспечивающей превосходство в торговле, если потеряет все свое состояние, не устыдится присмыкаться и ползать. Моё мнение было таково. Так как в высокомерии есть требование, чтобы другие в сравнении с нами презирали самих себя, такая мысль может прийти в голову только тому, кто готов подлечить. Так что высокомерие уже само по себе служит никогда не обманывающим признаком, предвещающим подлость таких людей. Б. Властолюбие. Эта страсть несправедлива сама по себе, и ее проявление восстанавливает против нее всех. Она начинается, однако, с опасения, как бы не оказаться под властью других и стремиться к тому, чтобы заблаговременно добиться власти над другими. А это ведь сомнительное и несправедливое средство использовать других людей для своих целей, ибо оно, с одной стороны, вызывает сопротивление и потому неблагоразумно, а с другой противоречит основанной на законе свободе, на которую каждый имеет право и потому несправедливо. Что же касается опосредованного искусства подчинять свои власти, как, например, искусство женщин с помощью любви, какой они внушают к себе мужчинам, использовать их в своих целях, то оно не подходит под эту рубрику, так как здесь нет никакого насилия. Оно лишь умеет смирить и оковать своего подданного с помощью его же склонности. Это не значит, что женская половина нашего рода свободна от склонности властвовать над мужской половиной. Справедливо как раз противоположное утверждение. Это лишь значит, что для этой цели они пользуются не тем средством, которым пользуются мужчины, а именно преимуществом силы, как раз «сила» подразумевается под словом «властвовать», а «очарованием», которое вызывает у другой половины склонность повиноваться. С. Корыстолюбие. Деньги — вот лозунг, и перед теми, кому благоприятствует Плутос, открываются все двери, закрытые для менее богатых. Изобретение этого средства, которое годно, по крайней мере, должно быть годно только для обмена продуктами человеческого прилежания, а тем самым и всяким физическим благом их, особенно после того, как деньги стали металлическими, создало корыстолюбие, которое в конце концов помимо всякого употребления, в одном лишь владении, даже при отказе скупого от всякой траты, заключает в себе такую силу, что многие полагают, будто она вполне возмещает отсутствие всякой другой силы. Это лишенная духа, хотя в моральном отношении иногда приемлемая, но чисто механически направляемая страсть, больше всего присущие старости. Для возмещения ее естественного бессилия и назвавшие указанное всеобщее средство в виду его великого влияния просто состоянием, есть такая страсть, которая, коль скоро она появится, не допускает никакой перемены. И если первый из трех упомянутых нами страстей возбуждает ненависть, вторая страх, то это третье презрение. Здесь имеется в виду презрение в моральном смысле, ибо в гражданском смысле, когда бывает, что, как говорит поп, дьявол овладевает душой ростовщика, осыпая его золотым дождем в виде 50%, чернь скорее восхищается человеком, обнаруживающим столь большую коммерческую мудрость. О склонности к иллюзии как страсти параграф 86 под иллюзией как мотивом желаний я разумею внутреннее практическое заблуждение принимать субъективное в побудительной причине за нечто объективное Природа, время от времени, требует более действенных возбуждений жизненной силы, чтобы оживить деятельность человека, дабы в одном лишь пользовании не потерять чувство жизни. Ради этой цели она очень мудро и благотворно вводит ленивого от природы человека в заблуждение таким образом, что предметы его воображения кажутся ему действительными целями, способами приобретения почёта, власти и денег, которые доставляют ему, неохотно принимающемуся за любое дело, достаточно хлопот и заставляет его при ничего не делании много делать. Причём проявляемый к этому интерес чисто иллюзорны. Природа, таким образом, играет человеком и толкает его, субъект, к его цели — в то время как этот субъект убежден объективно, будто он сам себе поставил эту цель. Такие склонности к иллюзии именно потому, что фантазия творит здесь самостоятельно, способны стать в высшей степени страстными, особенно когда дело касается соперничества между людьми. Игра мальчишек в мяч, борьба, скачки, игра в солдатики, Затем Игры взрослого мужчины в шахматы и карты. В первом занятии главное — превосходство рассудка. Во втором также и чистый выигрыш. Наконец, игры гражданина, который в обществе испытывает свое счастье, играя в банк или в кости. Всё это непреднамеренно поощряется мудрой природой для того, чтобы человек решался испытывать свои силы в споре с другими. А в сущности, чтобы предохранить жизненную силу от изнурения и сохранить ее деятельной. Два таких спорщика предполагают, что они играют друг с другом, тогда как на самом деле с ними обоими играет природа. И разум может убедить их в этом, если только они подумают, как мало избранные ими средства соответствуют их цели. Но хорошее самочувствие во время этого возбуждения, поскольку оно тесно связано с иллюзорными идеями, хотя дурно истолкованными, именно потому составляет причину расположения к очень сильной и продолжительной страсти. Один человек в Гамбурге, проигравший там значительное состояние, проводил время, наблюдая за игрой. Кто-то спросил его, каково у него на душе, когда он вспоминает, что у него было большое состояние. Он ответил, «Если бы у меня опять появилось такое состояние, то я не знал бы более приятного способа его истратить». Склонности к иллюзии делают слабого человека суеверным, а суеверного слабым – то есть склонным ожидать для себя представляющих интерес последствий от обстоятельств, которые не могут быть естественными причинами, для того, чтобы чего-то бояться или на что-то надеяться. Охотник, рыбак и игрок, особенно в лотерею, суеверны, и иллюзия, которая побуждает к ошибке принимать субъективное, за объективное настроение внутреннего чувства за познание самой вещи, Объясняет также это расположение к суеверию. О высшем физическом благе. Параграф 87. величайшие чувственное наслаждение, которое не заключает в себе никакой примеси отвращения, это в здоровом состоянии отдых после работы. Наклонность к отдыху, Без предшествовавшей работы в этом состоянии называется ленностью. Но довольно длительное нежелание вновь приняться за свое дело и сладкие фаорниенты для того, чтобы собраться силами, еще не есть ленность. Ибо можно и в игре быть приятно, и в то же время полезно занятым. Равным образом и перемена работ специфически различных дает разнообразный отдых. А для того, чтобы снова браться за тяжелую работу, которая осталась незаконченной, требуется немало решимости. Из трех пороков — ленности, трусости и фальшивости — первый, по-видимому, заслуживает наибольшего презрения. Но в суждениях на этот счет часто можно оказаться несправедливым. В самом деле, некоторым людям в их благотворном для них и для других инстинкте природа мудро заложила отвращение к длительной работе, ибо они не могут выносить продолжительный или часто повторяемые затраты сил без истощения, а нуждается в некоторых паузах для отдыха. Деметрий не без основания мог поэтому построить для этого чудовища ленности — алтарь. Ибо если бы не вмешалась ленность, неутомимое злоба могла бы причинить людям гораздо больше зла, чем совершается в настоящее время. И если бы трусость не жавилась над людьми, то воинственная жажда крови скоро стерла бы все человечество. И если бы не было фальшивости, так как среди многих злодеев объединяющихся для заговора, например, в полку, всегда найдется один, который их предаст, то при врожденной злобности человеческой природы быстро погибли бы целые государства. Самые сильные естественные побуждения, которые замещают высший разум, незримо ведущий человеческий род к физическому благу в мире — Мироправителя, не нуждаясь в содействии со стороны человеческого разума, это любовь к жизни и половая любовь. Первая имеет целью сохранение индивида, вторая — сохранение вида, так как благодаря смешению полов постоянно сохраняется жизнь нашего рода, наделенного разумом, несмотря на то, что этот род преднамеренно работает над своим собственным разрушением посредством войн. Но даже в разгар войны это разрушение не мешает постоянно обогащающимся культурой разумным существам недвусмысленно представить в перспективе роду человеческому такое состояние счастья в грядущих веках, отступления от которого уже не будет. О высшем морально-физическом благе. Параграф 88. Оба вида блага, моральные и физические, не могут смешиваться. Ведь в таком случае они нейтрализовали бы друг друга и не содействовали бы цели действительного счастья. Склонность к благополучию и склонность к добродетели в борьбе друг с другом и ограничение принципа «первый» принципом «второй» составляет в своем столкновении всю цель благовоспитанного человека, отчасти чувственного, отчасти морально-интеллектуального. Но так как на практике трудно отвратить такое смешение, этот человек должен разложить эту смесь с помощью противодействующего средства, чтобы узнать, каковы элементы и в какой пропорции сочетаются эти элементы, которые, будучи соединены, могут привести нас в состояние морального счастья. Образ мыслей, направленный на соединение благополучия с добродетелью, в обиходе — это гуманность. Здесь дело идет не о степени благополучия, ибо один требует многого, а другой — немногого, в зависимости от того, сколько кто считает нужным. Здесь дело идет только о том, в каком соотношении склонность к благополучию должна быть ограничена законом добродетели. Обходительность также есть добродетель, но склонность к общению часто становится страстью. Если же наслаждение общением повышается ради хвастовства через расточительство, то эта фальшивая обходительность перестает быть добродетелью и остается благополучием, наносящим ущерб гуманности. Музыка, танцы и игра составляют бессловесное общение. Ведь те немногие слова, которые нужны для игры, еще не образуют беседы, требующей взаимного обмена мыслями. Игра — которая, как утверждают, должна служить только для заполнения пустоты в беседе после трапезы, обычно есть самое главное. Она — средство приобретения, при котором аффекты приходят в сильное движение. Здесь устанавливается некое основанное на своей корысти соглашение, чтобы грабить друг друга с величайшей вежливостью. И пока игра продолжается — Полнейший эгоизм служит принципом, которого никто не отрицает. А от такого общения при всей культуре, которая может сказаться в манерах, вряд ли можно ожидать действительного содействия объединению общественного благополучия с добродетелью и тем самым содействия истинной гуманности. Благополучие — которые как будто лучше всего согласуются с гуманностью, это хороший обед в хорошем и, если возможно, разнообразном обществе. Об этом обществе Честерфилд говорит, что оно не должно быть меньше числа граций и больше числа мус. 10 человек за столом. Хозяин, обслуживающий гостей, не в счет. Возьмем общество за столом, из одних только мужчин с хорошим вкусом, объединенных эстетически. За торжественным столом, где присутствие дам само собой ограничивает свободу мужчин, ставя их в рамки благонравного, внезапная тишина, которая иногда наступает, это скверный случай, грозящий скукой, когда никто не решает сказать что-нибудь новое, уместное для продолжения разговора, ибо оно не должно быть взято с потолка, а должно быть новостью дня, и при том интересной. Предотвратить такую заминку и непрерывно продолжать разговор может одно лицо, прежде всего хозяйка дома, только тем, что оно, как в концерте, заканчивает разговор общим и громким весельем, и тем самым приносит еще большую пользу, подобно пиру Платона, на котором один из гостей сказал. Твои пиры нравятся не только тогда, когда в них участвуешь, но и тогда, когда о них вспоминаешь. Так как они имеют обычно в виду не только обед в обществе, но и удовольствие от общения между собой, и тогда их число не должно намного превышать число граций, это небольшое общество за столом должно иметь своей целью не столько телесное удовлетворения. Его каждый может получить и в одиночестве. Сколько общественное удовольствие, для которого совместный обед должен, по всей вероятности, служить только средством. Тогда это число должно быть достаточным именно для того, чтобы разговор не прерывался или чтобы не приходилось опасаться, что общество разобьется на небольшие группки из ближайших соседей. Последнее не отвечает эстетике разговора, представляющей собой культуру, а именно, когда один говорит со всеми, а не только со своими соседями, тогда как так называемые «торжественные банкеты», еда и напитки лишены всякого эстетического вкуса. При этом, само собой разумеется, что все предосудительное, что во всяком обществе за столом, даже за общим столом в гостинице, публично говорить с оболтливыми собеседниками о ком-то отсутствующем нельзя выносить за пределы этого общества и не следует повторять это на стороне. В самом деле, каждое пиршество и без особой договоренности имеет некоторую святость и долг умолчания о том, что впоследствии могло бы за его пределами причинить неприятности его участникам. Без этого доверия совершенно исчезли бы удовольствия в обществе, полезное самой моральной культуре, и даже возможность находить в компании удовольствие вообще. Поэтому, когда в так называемом «публичном обществе», Ведь какое угодно большое общество за столом всегда представляет собой в сущности только частное общество и только гражданское общество вообще, по идее, публично. Поэтому, говорю я, если о моем лучшем друге скажут в таком обществе нечто предосудительное, то я его, конечно, буду защищать, во всяком случае, на свой собственный риск в резких и сильных выражениях вступлюсь за него» но я не позволю пользоваться мной как орудием для того, чтобы распространять эти сплетни и передавать их тому, кого они касаются. Не один только общественный вкус должен руководить беседой в обществе. Для этого существуют и принципы, которые должны служить ограничивающим свободу людей условием при публичном обмене своими мыслями в обществе. Здесь, в доверии между людьми, которые вместе едят задним столом, есть нечто аналогичное с древними обычаями, например, с обычаем арабов, у которых чужестранец, как только он сумел выпросить у них в шатре хоть что-нибудь, хотя бы глоток воды, может рассчитывать на полную безопасность или когда послы из Москвы встречали русскую императрицу хлебом-солью, и она, отведав это по праву гостеприимства, была гарантирована от всякого покушения. В кушении пищи за общим столом рассматривается как формальность подобного договора взаимной безопасности. Есть одному для философствующего ученого вредно. Это не восстановление сил, а истощение их, особенно если это превращается в кутёж в одиночку. Это изнуряющая работа, а не оживляющая игра мысли. Ибо философствующий учёный должен постоянно иметь при себе свои мысли, чтобы разнообразными попытками найти, с какими принципами он может их систематически связать, и идеи, поскольку они не созерцание, носятся перед ним как бы в воздухе. Ученый же историк или математик может поставить их перед собой и потом с пером в руках расположить их эмпирически сообразно с общими правилами разума, словно факты. И поскольку предыдущее в некоторых пунктах уже окончено, он может на следующий день продолжать свою работу с того места, где он ее оставил. Что касается философа, то его можно рассматривать не как работника при постройке здания наук, то есть не как ученого, а как изучающего мудрость. Это чистая идея одного лица, которое делает своим предметом конченную цель всякого знания практически и в интересах его теоретически. И это слово – можно употреблять только в единственном числе, а не во множественном. Философ высказывает такие-то или такие суждения, ибо оно обозначает только идею. А говорить о философах значит указать множественность того, что составляет абсолютное единство. Человек, который ест за уединенным обеденным столом и остается со своими мыслями, постепенно лишается бодрости. Приобретает он ее, когда сотропезник своими разнообразными выдумками дает ему новый материал для оживления, который сам он не мог бы найти. За обильным столом, где множество блюд рассчитано только на продолжительное общение гостей, беседа обычно проходит три ступени. Первое рассказы, второе рассуждение и третье шутки. А. Новости дня, сперва местные, а затем из других городов и стран, почерпнутые из личных писем и газет. Б. Если этот первый интерес удовлетворен, то общество становится уже оживленнее. В самом деле, так как при рассуждениях трудно избежать различия во мнении об одном и том же обсуждаемом предмете, и каждая предпочитает свое мнение, возникает спор, который возбуждает аппетит к блюдам и напиткам, и по мере оживления этого спора и участия в нем всех разговор становится плодотворным. С. Но так как рассуждение всегда представляет собой некоторого рода работу и напряжение сил, что в конце концов становится затруднительным от обильной пищи, то разговор естественным образом переходит просто в игру ума, отчасти для того, чтобы понравиться присутствующим дамам, на которых мелкие, игривые, но не смущающие нападки на их пол производят свое действие и дают возможность показать себя с выгодной стороны. Таким образом, трапеза заканчивается смехом, а природа через движение диафрагмы и внутренностей предназначила этот смех, если он громкий и добродушный, исключительно для желудка ради хорошего пищеварения и, следовательно, хорошего физического самочувствия. Участники же таких пиров воображают, будто в той или иной цели природы можно найти бог весь сколько культуры духа. Застольная музыка на торжественных пиршествах больших господ — это самая пошлая нелепость, которую только могло придумать сиборитство. Правило, приготовленного со вкусом званого обеда или ужина, который оживляет общество, следующее. А. Выбор темы для беседы, которая всех интересует, и каждому дает возможность со своей стороны сказать что-нибудь кстати. б Нельзя допускать в разговоре убийственной тишины, допустимы лишь короткие паузы. c. Без надобности не менять предмет разговора и не перескакивать от одной темы к другой, ибо в конце обеда, так же как в конце драмы, какова и вся прожитая жизнь разумного человека, душа неизбежно занимается воспоминаниями о некоторых моментах разговора. Если же она не может найти никакой связующей нити, то она чувствует себя сбитой с толку и с досадой убеждается в том, что в отношении культуры она не только не подвинулась вперед, но скорее отступила назад. Тему, которой занимает общество, следует почти исчерпать, прежде чем перейти к другой. И если разговор не клеится, надо уметь незаметно выдвигать для пробы нечто другое, близкое к прежней теме. Так может один человек, незаметно и не вызывая зависти, взять на себя руководство разговором в обществе. Д. Д. Нельзя позволять, чтобы в обществе возникли и разгорелись страсти в спорах. Так как такой разговор должен быть не делом, а только игрой, то от серьезности спора надо ловко отвлечь их шуткой. Е. В серьезном споре, которого все же нельзя избежать, надо держать себя и свой эффект в таких рамках, чтобы всегда проглядывало взаимное уважение и благоволение. При этом многое зависит от тона, он не должен быть крикливым или высокомерным, больше, чем от содержания разговора. Так что ни один из гостей не должен возвращаться домой в ссоре с другим. Какими бы маловажными ни казались эти законы утонченного человека, особенно в сравнении с чисто моральными законами, но все, что содействует общительности – Даже если оно состоит только в удачных максимах или хороших манерах, представляет собой одеяние, которое очень к лицу добродетели и которое надо рекомендовать добродетели из более серьезных соображений. Пуризм циника и умерщление плоти отшельником, ничего не дающее для общественного блага, это искаженные формы добродетелей и непривлекательны для нее. По забытые грациями они не могут притязать на гуманность.